Глава 17. -я. Первое, что я сделал прибыв к месту съёмок, поцеловал Светлану. Мне было неловко за вчерашнее. Я обидел её, хотя она ни в чём не была виновата. Если ветер сменил направление и парус любви устремил фрегат в другую гавань, то меньше всего в этом виноваты те, кого мы покидаем, не оставляя им никаких надежд. Прости, искренне сказал я. Светлана вздохнула и счастливо улыбнулась. Она решила, что я возвращаюсь, а на самом деле я с ней прощался. Очень скоро я непременно объявлю ей об этом. Извините, если я вам помешал, учтиво но смешливо сказал возникший из ниоткуда Самсонов. Но хочу напомнить, что мы начинаем. Светлана чмокнула меня в щёку и побежала к своим микрофонам. Ты ловок и быстр, оценил Самсонов. Немногие могли похвастаться благосклонностью мадмуазель Светланы. В его голосе не было ни насмешки, ни осуждения. Он лишь констатировал факты и сразу перевёл разговор на другую тему. "Ты встанешь вот здесь", показал Самсонов на приоткрытую дверь в стене. "Нашего героя и его сестру скоро доставят на место", и всклянул на часы. "Минут через 10, я думаю. Они пойдут вдвоём". Нет, мы договорились, что сестра пройдёт первой. Она отошлёт героев в магазин за какой-нибудь мелочью, так что через турникет он будет проходить сам. Турникет, самый обычный, какие бывают в метро, стоял у подножия лестницы, ведущей наверх в музейные залы. Чтобы пройти через турникет, нужно было бросить в щель жетон, который здесь же, в 5 метрах, можно было приобрести у старенькой кассирши в стеклянной будке. Старушка смотрела телевизор, Там показывали новости. Над будкой аквариумом светилась невест откуда взявшаяся в этом музее реклама крупного банка. Конечно, эта реклама ненавещева попадёт в объектив видеокамеры. Я не знаю, когда точно ты выйдешь, сказал Самсонов. Смотри по обстановке. Он мне доверял. Я благодарно кивнул. Кажется, идут, объявил Дёмин. Самсонов негромко хлопнул в ладоши, и в мгновение все исчезли. Только старенькая кассирша осталась сидеть в своём аквариуме. Я не стал закрывать дверь плотно и видел кассиршу и коварный турникет, который через несколько минут должен начать действовать. Появилась женщина. Она вошла в вестибюль и остановилась у нерешительности. Откуда-то сбоку вынырнул Самсонов. Я услышал, как он спросил сдавленным голосом: "Ну как? Всё, как и договаривались?" ответила женщина. Это и была сестра нашего сегодняшнего героя. Самсонов провёл её мимо турникета и вернулся в своё укрытие. Женщина поднялась по лестнице и исчезла. Всё это время кассирша в аквариуме не подавала никаких признаков жизни. Мне показалось даже, что она спит. Снова хлопнула дверь и появился наш герой. Он был невысок и чедушен и держал в руке пачку маргарина. Наверное, за маргарином его сестра и посылала. Ничего лучше не придумав. Действительно, почему бы не прикупить маргарину, если идёшь в музей. Я понял, что клиент нам сегодня достался ещё тот. С ним можно будет делать всё, что заблагорассудится. У двери турникет мужчина подступился к кассирше. Вам платить? Она наконец очнулась, вздрогнула, будто её внезапно разбудили, и голосом, лишённым каких-либо интонаций, произнесла: Стаимость жетона 1000 рублей. Она произвела расчёт, даже не повернув головы, так была увлечена телевизором. Наш герой подошёл к турникету и опустил жетон. Свет перемигнулся с красного на зелёный. Над турникетом вспыхнула надпись: "Приветствуем сотого посетителя этой недели". И турникет со звоном возвратил жетоны. Да не один, а сразу два, как и было предусмотрено сценарием. Но наш герой с сценария не знал и поэтому ему понадобилось некоторое время, на то чтобы осмыслить произошедшее. Он выгреб жетоны и оглянулся на увлечённую телевизором старушку. Я увидел его лицо и понял, что всё у нас сегодня получится. Если и были какие-то сомнения, то они рассеялись. Один жетон он суетливо спрятал в карман, второй бросил в щель, потому что свет уже успел перебегнуться с зелёного на красный. И снова всё повторилось. Зелёный свет, приветственная надпись для сотового посетителя и два жетона взамен одного, опущенного в монетоприёмник. Я знавала азартных людей, но с таким увлекающимся человеком встретился впервые. За несколько минут он набил полные карманы жетонов, которые ему трудолюбиво выдавал спятивший турникет. Комизм ситуации заключался в том, что эти жетоны не имели никакой ценности. Металлические кружочки без рисунка или текста, которым вряд ли можно было найти применение в жизни. Наш сутый поседитель не мог не понимать, что эти жетоны ему не удастся сдать в музейной кассирше. Герой мог бы, конечно, пользоваться ими, чтобы экономить 1000 рублей при каждом посещении музея, но если он собирался посетить этот музей 200 раз, перед ним можно снять шляпу. До меня с огромным вознаграждением дошло, что пора бы и мне выйти на сцену, пока наш любитель походов по музеям в конец не выпотрошил щедрый автомат. Я осторожно покинул своё укрытие и за 1000 рублей приобрёл у бабульки жетон. Мужчина у турникета взволнованно оглянулся. Клянусь, в его глазах горел азарт настоящего игрока, и ещё почти ненависть ко мне, человеку, который так внеовремя появился и может вмешаться в происходящее. Я сделал вид, что не заметил его неприязни, и подошёл к турникету. Мужчина следил за мной с обречённостью человека, на глазах которого истекает дающий бесценную влагу источник. Я бросил жетон в узкую щель. Свет примигнул синий зелёный. Музей поздравил меня с тем, что и я тоже судей посетитель этой недели, и автомат в виде премии выдал два жетона. На мужчину было невозможно смотреть без сострадания. Казалось, ещё немного, и он разрыдается от собственного бессилия что-либо изменить. Но ну, надо же сказал я, подбросив на ладони жетон. Зачем мне два? Я ведь никогда больше сюда не приду, и выразительно посмотрел на мужчину, подсказывая ему, что пора бы остановиться. Но по его глазам понял, что мой призыв не услышан. Я опустил жетоны в карман и прошёл через турникет. Мне показалось, что за моей спиной послышался вздох облегчения. Я поднялся в зал. Людей практически не было. Сестра нашего героя рассматривала упрятно наизастекло череп неандертальца. "Уже скоро", объявил я. "Вы в телевиденье?" "Да. Ну, как он там? Ничего", дипломатично ответил я. "Ваш брат настоящий артист". Женщина счастливо улыбнулась. "Надеюсь, она будет счастлива, увидев по телевизору нашу передачу". Мы побродили по залу ещё 5 или 10 минут. Потом у в зале появился Кожемякин, и я понял, что эксперимент завершён. Наверное, в турникете наконец закончились жетоны. Кожемякин махнул мне рукой. "Идёмте", сказал я женщине. Наш герой стоял у турникета с растерянным, возбуждённым выражением лица. Так, наверное, должны выглядеть люди, которые только что держали в руках золото, и вдруг всё превратилось в комья грязи. Самсонов похлопал его по плечу и широко улыбался. Загурский нёс к выходу в свою видеокамеру. Светланова упаковывала в сумку микрофоны. "Кто дал вам право?" вдруг спросил мужчина. "Право на что?" не переставая улыбаться, ответил ему Самсонов. "Вот такое вытворять!" мужчина повёл рукой вокруг. Я с беспокойством посмотрел на его сестру. Похоже, назревал скандал, и только она могла погасить страсти. Женщина и попыталась это сделать. "Ну что ты, Боря?" Это всего лишь шутка. Боря стряхнул её руку со своей. Он был взбешён. Его карманы предательски топорщились от массы бесполезных жетонов. Вы не имеете права издеваться над людьми, объявил Боря. Он быстрее, чем его сестра, прочувствовал всю незавидность положения, в котором оказался, и это придавало ему решительности. Если вы вздумаете показывать это по телевизору, я задоскаю вас по судам. Его сестра судорожно вздохнула. Светлана оставила в покое свои микрофоны и с беспокойством прислушивалась к разговору, и только Самсонов, казалось, нисколько не расстроился. "Хотите 500 долларов", осведомился он. Он стоял перед Бури, держа руки в карманах, и смотрелся настоящим хозяином. В его глазах я заметил на этот раз тщательно скрываемую насмешку и неподдельный интерес. Бури не ответил. На его лице отобразилась работа пытливой мысли. 700. Подбросил дровишек в разгоревшийся огонь сомнений Самсонов. У Бори стало такое лицо, какое было 10 минут назад, когда он стоял перед взбесившимся турникетом. 700, повторил Самсонов. Хотите? За что? смог наконец спросить Боря. Он после всего случившегося уже не доверял собеседнику, но и искушение было, видимо, велико. Ни за что, ответил Самсонов. Просто в знак дружбы, чтобы пришли к нам в студию. Прийти в студию означало согласиться на демонстрацию только что отснятого ролика. Кажется, Боря это понимал, но ничего не мог с собой поделать. Тысячу, объявил он цену собственной репутации. Самсонов для вида подумал, а потом протянул руку. Договорились. Боря выглядел счастливым и даже забыл про свои жетоны. Он уже вполне дружелюбно попрощался со своим недавним обидчиком. Сестра повеселела тоже. Я слышал, как она спросила вполголоса у Самсонова: "1000 долларов это в дополнение к той тысяче, которая предусмотрена нашим договором?" "Нет, мадам", учтиво ответил Самсонов. "Речь идёт об одних и тех же деньгах". Я мысленно зааплодировал своему шефу. Ловка он провернул дело. Женщина всё-таки смогла улыбнуться нам напоследок и потянула брата к выходу. Всё же самое интересное мы умудряемся не снимать, покачал головой Самсонов. Какие сюжеты пропадают. С ним было трудно не согласиться. Жизнь такая, какая она есть, разворачивалась перед нами даже после того, как видеооператоры зачехлили свои камеры. Я вдруг понял, что напрасно Самсонова обвиняли в отсутствии чувства меры. Люди такие, какие они есть. Именно такими Самсонов их показывает. Вот этот его тур к Сборий, он никем не срежиссирован. Всё очень естественно и подтверждает тот факт, что в случившемся сбории недоразумении с жетонами весь Боря и есть со своим характером, со своими мечтами и со своим представлением о счастье. И жалко, что этого зрители не увидят. Я сочувствующим взглянул на Самсонова, но он не выглядел таким уж расдосадованным. И я понял, он ещё наверстает своё. В России 150 млн жителей, и материала для съёмок ему хватит ещё на много-много лет. Пришла работница музея. Самсонов пообещал ей убрать бутафорский турникет к завтрашнему вечеру. "Женя, помоги мне", попросила Светлана. Я подхватил её неподъёмную сумку и понёс к фургону. В нём уже томились Кожемякин и Загурский. "Где все?" осведомился Кожемякин. У меня уже трубы горят. Я вспомнил, что нам предстоит поездка к Самсонову для традиционного разбора полётов и употребления спиртных напитков. Лично я особых восторгов по этому поводу не испытывал, потому что с гораздо большим удовольствием встретился бы сегодняшним вечером с прекрасной Мариной. "В сови всех", сказал Кожемякин. "Пороехать. Светлана села за руль. Не хватало только Дёмина и Самсонова. Я отправился на их поиски. В вестибюль был пуст. Кассирша в своём аквариуме всё смотрела телевизор. Я хотел подняться в зал, но уже слышал голоса. Дверь была приоткрыта. Я увидел стоящего ко мне в полуоборота Дёмина и хотел его позвать, но не успел, потому что невидимый мне Самсонов произнёс: "Я ж тебе в тюрь ягу за это закатаю, Илюша". От этого ласкового Илюша у меня мурашки по коже побежали. Я попятился, мечтая только об одном чтобы они меня не увидели. "Ну что там?" спросил Кажемикин, когда я вышел к фургону. "Не нашёл их", соврал я. Самсонов с Дзюминым вышли из музея через пару минут. У нашего администратора было багровое лицо нездорового человека. Самсонов же казался вполне беззаботным. "Едем", сказал он. "Будем отдыхать, заслужили. У нас сегодня неплохо получилось". Джумин сел рядом со мной, и я увидел, что у него дрожат руки.